Ночное купание. В 2 часа ночи у меня начало безумно колотиться сердце. Бог знает, почему я проснулась с чувством надвигающейся катастрофы. Обычно вид с моего маяка на лес успокаивает меня даже в темноте, но этой ночью он только усиливал тревогу. Мне хотелось зажечь звёзды одну за другой, чтобы стало светлее и немедленно взошло солнце. Убедиться Что за деревьями не прячутся чудища. Я села и сделала глубокий вдох. Почему же не помогает? Чем больше я вдыхала, тем меньше воздуха в меня проникало. Фред? Фред? Фридриха не было на моей ке. Обычно он поздно возвращался из ресторана, и я привыкла засыпать одна на своём островке диване, но этим вечером после нашего сговора мне захотелось уснуть рядом с ним. Я не сошла с ума. Несколько часов назад он был со мной. Анна спала в доме, голая, дрожащая, я взобралась по лестнице в мастерскую, где у окна стояла ванна на ножках. Кому ещё придёт в голову принимать ванну по ночам? Я наполнила её и погрузилась головой. Горячая вода обжигала веки, но я держала голову под водой. А когда вынырнула, закричала изо всех сил. И чуть не умерла от страха. Над ванной склонился Фридрих. Фред, что ты тут делаешь? Это ты меня спрашиваешь? Ты лежишь в ванили в четверть третьего ночи и спрашиваешь меня, что я тут делаю? Я пытаюсь успокоиться, воплями, так выходит напряжение. Вот оно что, мадам. Могу ли я залезть в вашу кастрюлю? Я смотрела, как Фридрих раздевается. Вокруг него были разбросаны мои картины и краски. Ещё несколько месяцев назад я улыбнулась бы при мысли, что обе мои страсти отдаются мне одновременно. Но сейчас я не хотела ни Фридриха не творчество. Ночь выдыхалась, когда мы вернулись в постель.